Глава двадцать первая. Две баррикады. Две самых достопамятных баррикады, из числа тех, которые мог наблюсти исследователь социальных болезней, не принадлежат к тому периоду, который описывает эта книга. Эти баррикады обе символизируют с разных точек зрения ужасное состояние общества в то время, когда они выросли из-под земли. Это было в дни фатального июньского восстания 1848 года, года, видевшего самые грандиозные уличные бои, какие только бывали в истории. Иногда бывает так, что чернь бросается в битву с народом, вопреки принципам, вопреки свободе, равенству и братству, пренебрегая всеобщей подачей голосов, восставая против власти всех и вся, бросаясь с протестом из безысходной глубины своего отчаяния, своей безнадежности, своей покинутости, своих болезней, нищеты, нужды, своего ужасного мрака и невежества. Сволочь восстает против народа, гёзы нападают на общественное право, а хлократия восстает над днемус Вот откуда эти печальные дни. Всегда есть значительная доля правды в этом общественном безумии. Есть что-то похожее на самоубийство в этой дуэли человеческих лагерей. А эти обозначения, имеющие целью оскорбить геозы, сволочь, охлократия, чернь, увы, они констатируют лишь преступление тех, кто господствует, а не вину тех, кто страдает. Скорее, преступление привилегированных классов, нежели вину обездоленных. Что касается меня, то я никогда не произношу этих имен иначе, как с чувством горя и уважения к ним. Ибо философ, углубляющийся в явления, соответствующие этим названиям, видит наряду с их отверженностью также их величие. Афинская республика была ахлократией. Гёзык создали Голландию. Чернь была постоянной спасительницей Рима. Нет мыслителя, который не созерцал бы в задумчивости величавости человеческого дна. Ожесточение этой страдающей толпы, ее кровоточащие раны и ее бессмысленный бунт против начал своей же жизни, пути, Избранные ею для борьбы с законом – все это государственный переворот, все это подлежит ликвидации. Но честный человек должен признать, что даже выступая против этой массы по обязанности, он должен любить ее. Но как он может уважать, чтить, любить и все-таки противодействовать массе? Это редкий момент, когда исполнение долга до такой степени бывает печальным, что этим исполнением он разбивает целость духа и больно сжимает сердце. Июнь 1848 года, спешу это отметить, почти не находит в себе места в философии истории. Все слова, сказанные нами, ничего не выражают, когда речь идет об этом необычайном восстании в котором чувствуется священная мука труда, провозглашающего свои права. Он посягнул на республику и потому был сражен. Но в сущности, чем был июнь 1848 года? Возмущением народа против себя же. Теперь, не упуская из вида предмета нашего изложения, не делая отступлений, да будет нам позволено Остановить ваше внимание на двух баррикадах, исключительных по значению, какое они имеют для характеристики этого восстания. Одна перекрывала вход в Сент-Антуанское предместье, другая защищала подступы к предместью Тампль. Кто видел подъемы к ясному июньскому небу этих жутких шедевров гражданской войны, тот никогда их не забудет. Сент-Антуанская баррикада была чудовищно огромна. Она достигала высоты трех этажей и шириной уравнялась семистам шагам. Она пересекала из угла в угол широкое устье пригорода, то есть целых три улицы. Изрытая, искромсанная, и изрубленная, в огромных дырах, словно от того, что ее прогрызли гигантские зубы, с нагромождениями, превращенными в бастионы, выступая мысами туда и сюда, могучей опираясь на выступ больших зданий, она высилась циклопическим сооружением в глубине этой страшной площади, уже пережившей 14 июля. 19 баррикад спускались по улицам позади этой главной баррикады. Довольно было взглянуть на нее, чтобы почувствовать Степень агонии и страданий, стремящихся бешеным темпом к катастрофе. Из какого материала построили эту баррикаду? Из обломков трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных, говорили одни. Она воздвигнута волшебством народного гнева, говорили другие. Она являла печальное зрелище постройки, возведенной ненавистью, руину. Можно одинаково верно спросить, кто построил это, а также кто разрушил то. Это была импровизация возмущения. «Тащи эту дверь, эту решетку! Бросай, толкай, шибай, ломай!» В связь вступили камни мостовой, брусья, балки, стулья, железные прутья, лохмотья и клочья, имущества нищеты и несчастья. Это было и величаво, и ничтоже. Это было грозное братание обломков вещей, чуждых друг другу. Опрокинутые тележки цеплялись по отвесному склону. Огромная повозка торчала сверху выставленными к небу осями и толстым шрамом на этом беспокойном лице баррикады. Широкий амнибус, весело поднятый на руках, На самую вершину сооружения, как бы нарочно своим забавным видом, усиливая ужас этого дикого зрелища, выставлял наверх свое дышло, словно для какой-то неведомой запряжки, воздушными конями. Если бы океан воздвигал преграды, то он воздвиг бы их именно так, как построена была эта баррикада. Бесформенные нагромождения напоминали бурю потока. Какой поток? Поток живой толпы. Казалось, что закаменела в цепенящей неподвижности суетливая суматоха Содома. Казалось, что слышишь над баррикадой, похожей на улей, жужжание огромных мрачных пчел, бурно стремящихся вперед. Что это? Дикая чаща, вакханалия, крепость. Казалось, что все это возникло от единого взмаха какого-то безумного крыла. Было что-то похожее на клааку в этом странном сооружении, и нечто олимпийское было в этом смятении. Было видно, как, словно ожидая пушечных выстрелов, тут валялись стропила, целые углы мансард, оклеенные цветными обоями, оконные рамы, торчащие из обломков, разрушенные куски печей, шкафы и столы скамьи кричащий беспорядок из тысячи вещей нищенского скарба брошенных даже попрошайками, вещей носящих на себе следы гнева и отвержения здесь были лохмотья и обломки словно выброшенные одним взмахом колоссальные метлы из Сент-Антуанского предместья и по нужде сложенные в баррикаду обрубки дерева похожие на плаху Разорванные цепи, бревна с перекладинами, похожие на виселицы, торчащие горизонтально колеса – все давало этому странному сооружению сходство с камерой пыток, полной старинными орудиями казней, испытанных народом. Сент-Антуанское предместие все превращало в оружие, все, что только гражданская война могла бросить против общества, исходило оттуда. Это не было битвой. Это были пароксизмы. Карабины и мушкетоны стреляли осколками посуды, костями, пуговицами, вплоть до колесиков от стола и мебели, опасных потому, что они были сделаны из меди. Эта баррикада неистовствовала. Она испускала крики и возгласы непередаваемой силой. Толпы, как буря, шумели над ней и венчали ее скаты и выступы суматохой горячих голов. Она была украшена щетинистым гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков. Широкое красное знамя хлопало и щелкало краями под ветром. Слышались крики команды, революционные песни, бой барабана, рыдания женщин и взрывы адского смеха, умирающих с голоду. Она была безмерна и полна жизни. От нее, словно от шерстины электризованного зверя, исходили искры и треск. Дух революции веял над ее вершиной, и голос народа гремел оттуда, подобно голосу гневного бога. Эта груда мусора словно струила собой небывалое величие. Какая-то куча отбросов, Внезапно стала величавой, как гора Синай. Как я уже отметил, она нападала именем революции. Что? Да, революции. Она, это баррикада, этот сплошной случай, заблуждение, ужас, неизвестность. Она видела перед собою учредительное собрание, верховную власть народа, всеобщее избирательное право нацию-республику. Это была карманьёла, бросающая вызов марсельезе, вызов бессмысленный, но полный героизма, как и весь этот пригород, старый герой революции. Предместье и его редут оказывали друг другу поддержку и помощь. Предместье облакачивалось на редут, и редут крепко сидел на предместье. Широкая баррикада напоминала скалы, о которой разбивались стратегические ухищрения африканских отрядов. Ее отверстия, ее наросты, дыры и гнезда словно строили чудовищную гримасу и издевались надо всем под клубами дыма. Оружейные пули и снаряды поглощали ее безрезультатно, ядра делали новые дыры в старых. Чему было обстреливать этот хаос? И полки солдат, привыкшие к самым диким картинам войны, смотрели беспокойным взором на этого страшного зверя, огромного, как гора, и щетинистого, как дикий кабан. В четверти мили оттуда, на углу улицы Тампль, выходящей к бульвару близ Шатудо, горделиво возвышалась другая баррикада. Ее видели издали с другой стороны канала, от барьера Бельвиль, где она подходила к магазину даль Возвышалась до уровня второго этажа и крепко связывалась со стенами домов и с мостовой, словно улица сама свернула круто, чтобы перегородить новой стеной дорогу себе же. Эта баррикада дышала холодом. Была прямой, отчетливо выверенной по отвесу и протянутой в ниточку. Она не была скреплена цементом, но, подобно римским постройкам, скреплялась правильностью строительной пригонки частей. Ее высота говорила и об ее толщине. Все ее линии были очень строги и чисты. На равных расстояниях, там и здесь, по ее серой поверхности, виднелись бойницы, почти неразличимые. Издали они сливались в какую-то черную нитку. Улица казалась пустынной. Окна и двери были наглухо закрыты, а в глубине выяснилась эта плотина, превращая улицу в какую-то ловушку. Стена была неподвижной и спокойна. Не было видно ни души. Не было слышно ни звука, ни крика, ни шума, ни вздоха. Тишина гробницы. Солнечный свет июньского дня заливал потоками это страшное сооружение. Такова была баррикада предместия Тампли. При подходе к этому месту даже самые смелые люди, видя это сооружение, становились задумчивыми, как перед таинственным явлением природы. Оно поражало выверенностью, четкостью, симметричностью частей погребальным покоем и порядком. Казалось, что начальником этой страшной баррикады был или искусный геометр, или выходец из ада. Глядя на нее, говорили шепотом. Время от времени, если кто-нибудь из солдат, офицеров или народных представителей осмеливался пересечь пустынную мостовую, слышался легкий свист. Острый и слабый в одно и то же время, и прохожий падал, убитый или раненый. А если ему удавалось уцелеть, то слышно было, как пулька сбивала штукатурку и вонзалась в стену. Людей на баррикаде заменяли сложные приспособления, состоявшие из чугунных стволов, стрелявших периодически при накаливании газа. Это для того, чтобы не было бесполезной траты пороха там и сям виднелись трупы и лужи крови я помню белую бабочку залетевшую на эту улицу лето не отрекалось от своих прав кругом все подъезды были забиты ранеными чувствовалось что кто то берет на мушку кто то невидимый целится и что улица во всю ее длину находится под прицелом сгруившись позади изгиба который делала Старинная застава тампля у канала. Солдаты, атакующие колонны, мрачные и полные раздумья, наблюдали за этим мрачным редутом, созерцая его неподвижность, раздумывая о недоступности этого массива, выбрасывающего смерть. Некоторые смельчаки подползали, лежа на животе, к середине крутого моста, заботясь о том, чтобы кивер не высовывался из-за защиты. Храбрый полковник Монтейнар с дрожью в голосе выражал свое восхищение баррикадой. «Как это сделано? Ни один камушек не торчит! Это прямо фарфоровая игрушка!» В эту минуту пуля пробила орденский крест у него на груди. Полковник упал. «Подлецы!» — крикнул он. «Ведь они прячутся! Они боятся показать нос!» Баррикада Тампля, защищаемая восьмиюдесятью революционерами, три дня держалась против десяти тысяч атакующих солдат. На четвертой, когда сделали так же, как при взятии константины и Зааши, то есть когда пробили соседние дома и влезли на крыши, баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти бойцов не скрылся бегством. Они были убиты все до единого, за исключением вождя варт о котором речь идет особо. Сент-Антуанская баррикада была шумом и громом. Баррикада Тампля была мертвым молчанием. Обе они поражали зловещим несходством. Одна как пасть, другая как маска. Гигантское и мрачное июньское восстание Носила печать гнева и загадочности. И потому в первой баррикаде чувствовался дракон, а во второй запечатлелся сфинкс. Два человека были их строителями. Один – Курне, другой – Бартолеми. Сент-Антуанский руководил Курне, баррикадой Тампля – Бартолеми. Каждый носил в себе черты, переданные своей постройке. Курне был огромного роста, широкоплечий, с красным лицом, с могучим кулаком, смелым сердцем, строгой душой, взглядом страшным и в то же время чистым. Он был бестрепетным, энергичным, гневным, бурным, но не было более сердечного человека и более страшного бойца. Война, борьба, схватка — это был его родной воздух. Вдыхая его, он был счастлив. Он был офицером морской службы. Все его жесты и движения, его голос ясно говорили о том, что это дитя океана, что это уроженец гроз и бурь. И в битвах он продолжал работу морского урагана. Бартолемей, худощавый, тощий, бледный и медлительный, представлял собой человека из породы мальчишек, переживших трагедию. Полицейский агент ударил его по щеке. В ответ на этот удар Бартолеми его подстерег, убил и семнадцати лет был отправлен на каторгу. Он вышел оттуда и сделал эту баррикаду. Позже, роковой случай, в Лондоне, где оба они были изгнанниками, Бартолеми убил Курне. Это был печальный поединок. Немного времени спустя, захваченный колесами этих таинственных приключений, в которых замешалась страсть, став жертвой катастрофы, в которой французское правосудие нашло немало обстоятельств, смягчающих его вину, он был приговорен английским правосудием к смертной казни. Бартолеми был повешен. Гнусное общественное устройство организовало жизнь так, что в силу материальной нищеты и в силу непросветленности морального сознания Этот злополучный человек, полный ума, твердый и верный, быть может, великий человек, начал свою жизнь во Франции каторгой и кончил ее в Англии на висельце. Бартолемий во всех случаях надобности водружал только одно знамя – черное знамя. Шестнадцать лет подпольной подготовки восстания были сроком вполне достаточным для того, чтобы июнь 1848 года знал и умел больше, нежели июнь 1832 года. Таким образом, баррикада на улице Шанврири была лишь первым опытом и зародышем по сравнению с колоссальными баррикадами, которые мы сейчас описали. Но для своего времени она была страшной повстанцы под наблюдением анжолираса принявшегося за дело так как мариус сделался безучастным стремились использовать ночное время баррикада оказалась не только исправленной но ее еще и надстроили они сделали ее на два фута выше железные полосы воткнутые в мостовую между камнями казались наклоненными вперед копьями всевозможный мусор натасканный отовсюду помог докончить укрепление внешней стороны баррикады. Редут по всем правилам науки имел гладкую стену внутри и неровную колючую поверхность снаружи. Из булыжника сложили лесенку, которая давала возможность взбираться на баррикаду, как на стену цитадели. Устроили хозяйственную часть баррикады, очистили нижнюю залу, превратили кухню в походный госпиталь. Сделали перевязки раненым, щипали корпию, очистили внутренность редута, подобрали обломки, унесли трупы. Убитых сложили в кучу в переулке мон тур который все еще оставался в их распоряжении. В числе убитых было четверо национальных гвардейцев. Анжель Расс приказал отложить в сторону снятые с них мундиры. Анжель Расс советовал соснуть часа два.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 Стол, на котором лежал покойник, стоял позади столба и имел вид поперечной перекладины. Фигура Жавера, стоявшего у столба, и тело покойника, лежавшего на столе, образовывали подобие креста. Дыш амнибуса хотя и укороченные выстрелами, держалось еще настолько, что к нему можно было привязать знамя. Анжоль-Рас, обладавший всеми качествами вождя, Привязал к этому древку простреленную и окровавленную одежду убитого старика. Есть было нечего, потому что не было ни хлеба, ни мяса. Пятьдесят человек, защищавших баррикаду, находились здесь уже шестнадцать часов, и за это время быстро истощился запас провизии, имевшейся в кабачке. В известный момент всякая баррикада неизбежно становится плотом «Медузы»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 В погребе нашли пятнадцать герметически закупоренных бутылок. Анжельрас и комфер осмотрели их. комфер вылезая из погреба, объявил. — Это из старых запасов Гюшлу, который начал свою деятельность бокалейщиком. — Это должно быть настоящее вино, — заметил Бусюэт. — Хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, трудно было бы спасти эти бутылки. Анжельрас... Несмотря на ропот окружающих, наложил запрет на эти бутылки, а чтобы никто не тронул их, чтобы сделать их, так сказать, священными, он приказал поставить бутылки под стол, на котором лежал покойник. Около двух часов утра произвели проверку. На лицо оказалось еще тридцать семь человек. Стало светать. Потушили факел, вставленный в кучу булыжника. Внутренность баррикады, нечто вроде маленького дворика, отгороженного среди улицы, утопала еще во мраке и была похожа в предрассветных утренних сумерках на палубу судна с перебитым рангоутом. Бродившие взад-вперед бунтовщики двигались, как черные тени. Над этим ужасным гнездом мрака белели стены верхних этажей безмолвных домов. дальше совсем наверху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 и это дало ему случай пофилософствовать. «Что такое кошка?» — вскричал он. «Это корректура. Кошка — это опечатка мыши. Сначала мышь, а потом кошка. Это просмотренная и исправленная корректура мироздания». Компфер говорил о мертвых, о Жанне Прувере, обогорели, о суровой печали Анжольраса. Он говорил, революционеры всех времен страдали, совершив свое деяние. Наши сердца склонны к трепету, и жизнь человеческая такая тайна, что даже гражданское убийство, даже освободительное убийство, если такое существует, вызывает угрызение совести, раскаяние в убийстве человека, берет верх над радостным сознанием оказанные услуги человеческому роду. Глава двадцать вторая. Бой. Анжаль Расс отправился на разведки. Он вышел через переулок мон пробираясь вдоль стен мимо домов. Бунтовщики, надо заметить, были полны надежды на успех. Способ, каким им удалось отбить ночную атаку, до такой степени воодушевил их, что они без малейшего страха ждали новой атаки на рассвете. Анжельрат свернулся. Он возвращался со своей смелой ночной прогулки в потемках за границами территории баррикады. С минуту, стоя со скрещенными на груди руками, он слушал эту веселую болтовню, а потом, свежий и румяный при свете наступающего утра, сказал «Вся армия Парижа в полном сборе. Третья часть этой армии стоит у той баррикады, где вы теперь находитесь»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 Поднимем баррикаду еще на двадцать футов и останемся здесь. Эти слова рассеяли мрачное облако, отуманившие было мысли каждого из находившихся на баррикаде, и все приветствовали их радостными восклицаниями. Имя человека, сказавшего это, так и осталось неизвестным. То был какой-нибудь простой блузник, безвестный пролетарий, забытый герой мгновения, тот представитель,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 до такой степени было разлито в воздухе 6 июня 1832 года, что почти в тот же самый час на баррикаде сен мэри бунтовщики закричали слова, сделавшиеся историческими и даже занесенные в отчет о судебном разбирательстве. «Придут ли к нам на помощь или нет? Все равно будем биться до конца!» Обе эти баррикады?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 — отвечал другой голос из толпы. — Как раз наткнешься на какой-нибудь линейный полк или же на подгородных гвардейцев. Они увидят, что идет человек в блузе и в фуражке. Откуда ты, не с сбарикадали? И поглядят на руки. От тебя пахнет порохом. Расстрелять! Анжоль раз не отвечал, тронул за плечо компферра, и оба вошли в залу нижнего этажа. Несколько времени спустя они вышли оттуда. Анжолерас держал в обеих руках четыре мундира, которые он приказал сохранить, а следовавший за ним комфер, нес амуницию и каски. В этих мундирах, сказал Анжолерас, можно замешаться в ряды и уйти. Здесь все, что нужно для четверых. И он бросил все четыре мундира на землю. Среди революционеров никто даже не пошевельнулся.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 Тот из вас, кто никогда не видал грудь кормилицы, пусть поднимет руку. А, а а Вы все хотите быть убитыми? Я тоже этого хочу, но я не хочу видеть призрака женщин, которые будут ломать вокруг меня руки. Умирайте, я согласен, но не заставляйте умирать других. Самоубийство, подобное тому, на которое мы обрекаем себя здесь, допустимо с известной точки зрения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 У окна маленькой комнатки в пятом этаже, где горела всего только одна свеча, дрожащую тень ветхой старушки, которая, по-видимому, еще не ложилась спать и кого-то ждала. Может быть, это мать одного из вас. Но так пусть он идет как можно скорее к своей матери и скажет ей, мать, я пришел, пусть он не беспокоится, все, что нужно сделать, будет здесь сделано.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 И поступите так, как вам подскажет сердце. Статистика доказывает, что из ста покинутых детей умирают 55. Повторяю еще раз, что тут дело идет о женах, о матерях, о молодых девушках и о маленьких детях. Разве кто-нибудь говорит о вас? Вас слишком хорошо знают для этого. Знают, что все вы храбры, черт возьми. Тут не о чем говорить. Но вы не одиноки У вас есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не следует быть эгоистами. Все с омраченными лицами опустили головы. Как противоречиво движение человеческого сердца даже в такие минуты. Компфер, так красноречиво уговаривавший своих товарищей, сам не был одиноким.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 Его авторитет был велик. Анжельрас был начальником баррикады, но Мариус считался ее спасителем. — Я вам приказываю! — крикнул Анжельрас. — Я вас прошу! — сказал Мариус. Тогда эти люди, потрясенные речью Комфера, поколебленные приказанием Анжельраса, тронутые просьбой Мариуса,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 Через четверть часа будет уже поздно. Выбирайте сами, кому следует уходить, — авторитетно заявил Анжель Расс. Советы его послушались, и через несколько минут пятеро были единогласно выбраны и вышли из рядов. Тут пятеро, — вскричал Мариус. Между тем мундиров было всего только четыре. — Ну что ж, — возразили пятеро избранников, — значит, одному нужно остаться.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 Благодаря надетому на нем мундиру солдата национальной гвардии его везде легко пропустили. Часовой, поставленный революционерами в переулке мон де не счел нужным подавать сигнал тревоги только из-за одного национального гвардейца. Глядя на проходившего по улице Жана Вальжана, Часовой думал, гвардеец идет, наверное, нам помогать, а если нет, то его заберут в плен».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 вызванное этим поступком, было неописуемо. — Кто это? — спросил Бусюэт. — Это, — отвечал Компфер, — человек, который спасет других. Мариус прибавил твердым голосом. — Я его знаю. Такое заявление удовлетворило всех. Анжоль Расс, обращаясь к Джану Вальджану, сказал. — Добро пожаловать! А затем прибавил. — Вы знаете, что здесь все ждут смерти? Жан-Вальжан, не отвечая, стал помогать спасенному им человеку надеть снятый им с себя мундир. В этот неумолимый час, в этом роковом месте, общее положение было таково, что в душе Анжоль-Раса возникло целое море печали. Это был итог его чувств и равнодействующее всех настроений товарищей по баррикаде. Анжоль-Рас испытывал полноту революционность И все таки он был недоволен, чувствуя до какой степени революция носит незавершенный характер. Он по взглядам был чересчур сродни Сен-Жюсту и быть может, недостаточно оценивал анархиса Клопса, однако его ум в обществе друзей народа в конце концов подчинился некоторому намагничиванию идеями Комфера. С некоторых пор он расширил пределы догматической ограниченности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 Необходимо было насильно продвинуть ее вперед. В этом случае он не вносил перемен. Он остался в пределах той эпической и страшной школы политики, которая кратко выражается именем, девяносто третий год. Анжоль Рац стоял на каменной ступеньке, опершись одним локтем на дуло своего карабина. Он размышлял и вздрагивал, как на сквозном ветру. Место, где царит смерть, вызывает такую дрожь. Его глаза, полные внутреннего созерцания, изучали потоки какого-то сдержанного огня. Внезапно он поднял голову, откинул назад свои светлые волосы и, подобно разъяренному льву в пламенном ореоле своей гривы, воскликнул. — Граждане! Взгляните в будущее! Что мы видим в нем? Улицы городов, залитые светом, зеленеющую землю, братство народов, справедливость людей, стариков, благословляющих детство, прошедшее, примиренное с нынешним днем, мыслителей на свободе, полную свободу убеждений. Человеческая совесть станет божественным алтарем, не будет ненависти, настанет братство в школах и мастерских. Труд, доступный для всех. Труд не как наказание, а как законное право. Мир без войн, без пролития крови. Век счастливых матерей. Покорить материю – вот первый шаг. Осуществить идеал – это второй. Подумайте о том, чего уже достиг прогресс. Некогда первые человеческие расы с ужасом видели перед собою гидру на поверхности вод. Драконов, изрыгающих огонь, Грифонов, этих чудовищ воздушной стихии. Страшные звери парили над людьми. И однако человек расставил им сети, Эти священные сети разума, И овладел этими чудовищами. Гидру мы назвали пароходом, Дракона мы назвали паровозом. Не нынче, завтра мы овладеем Грифоном.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 С точки зрения науки, власть с силой вещей должна стать единственной силой общества. Природный закон имеет в себе самом свою санкцию и свое карательное право, осуществляясь только своей очевидностью. В ней истина обнаруживается так же естественно, как свет с наступлением дня. Мы стремимся к единству народов мира.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 излучаемые на право каждого отдельного лица. Это покровительство общего над частным называется братством. Точка пересечения всех этих отдаленных суверенитетов, сходящихся вместе, называется обществом. Эта точка пересечения, становясь соединением, превращается в узел и называется отсюда социальной связью, иные называют это общественным договором по смыслу слов это одно и то же если свобода есть вершина то равенство есть основание но согласимся с тем граждане что равенство не стрижет все деревья под один уровень в обществе законно существуют огромные побеги травы и наоборот малорослые дубы естественно уравновешаются в гражданской среде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 Анжельрас скорее прервал свою речь, чем замолчал. Его губы спокойно, беззвучно шевелились, словно он продолжал говорить сам с собою. Все внимательно смотрели на него, словно стараясь услышать еще его речь. Не было рукоплесканий, но шептались долго. Слова были похожи на дуновение Трепетание живой человеческой мысли в этом шепоте было похоже на тихий шорох листвы.